Глава 23. Печать и пропаганда извне Наряду с аэропланами, танками, удушливыми газами и прочими чудесами военной техники в последней мировой войне появилось новое могучее средство борьбы – пропаганда. Собственно говоря, оно не совсем новое, ибо еще в 1826 году на заседании английской палаты депутатов министр Каннинг говорил, если нам придется участвовать когда-либо в войне, мы соберем под наши знамена всех мятежных, всех основательно или без причины недовольных в каждой стране, которая пойдет против нас. Но теперь это средство достигло необычайного развития, напряжения и организованности, поражая наиболее болезненные и восприимчивые места народной психики. Широко поставленные технически, снабженные огромными средствами органы пропаганды Англии, Франции и Америки, В особенности Англии вели страшную борьбу словом, печатью, фильмами и валютой, распространяя эту борьбу на территории вражеские, союзнические и нейтральные, внося ее в области военную, политическую, моральную и экономическую. Тем более, что Германия в особенности давала достаточно поводов для того, чтобы пропаганда обладала обильным и неопровержимо уличительным материалом. Трудно перечислить даже в общих чертах тот огромный арсенал идей, которые шаг за шагом, капля по капле углубляли в социальную рознь, подрывали государственную власть подтачивали духовные силы противника и веру их в победу, разъединяли их союз, возбуждали против них нейтральные державы и, наконец, поднимали падающее настроение своих собственных народов. Тем не менее, придавать исключительное значение этому моральному воздействию извне, как это делают теперь вожди немецкого народа, В оправдание свое ни в коем случае не следует. Германия потерпела поражение политическое, экономическое, военное и моральное. Только взаимодействие всех этих факторов предрешило фатальный для нее исход борьбы, обратившийся под конец в длительную агонию. Можно было лишь удивляться, жизнеспособности немецкого народа, который в силу интеллектуальной мощи и устойчивости политического мышления продержался так долго, пока, наконец, в ноябре 1918 года двойной смертельный удар как на фронте, так и в тылу не сразил его. При этом история, несомненно, отметит большую аналогию в той роли, которую сыграли революционные демократии России и Германии в судьбах этих народов. Вождь немецких независимых социал-демократов после разгрома познакомил страну с той большой и систематической работой, которую они вели с начала 1918 года для разрушения немецкой армии и флота, во славу социальной революции. В этой работе поражает сходство приемов и методов с теми, которые практиковались в России. Не будучи в силах бороться против пропаганды английской и французской немцы, с большим, однако, успехом применяли это средство в отношении своего восточного противника, тем более, что Россия творила свое несчастье сама, — говорил Людендорф, — и работа, которую мы вели там, не была слишком трудным делом. Результаты взаимодействия искусной немецкой руки и течений, возникавших не столько из факта революции, сколько из самобытной природы русского бунта, превзошли самые смелые ожидания немцев».